Глава 15. Начало безумной декады. «Выпьем за возвращение Федора!» Тя подняла тост, обводя взглядом всех присутствующих за небольшим столом и дожидаясь, когда внимание будет сконцентрировано на ней. Королева сегодня была исключительно довольна. План по воссоединению семьи сработал. Вот только двойник Федора был не совсем в духе, кривился и шипел, будто рассерженный кот, которого таскают за хвост дети. А дети были. Что еще смешнее, судя по всему, его дети. Все, кроме семьи Власовых, присутствовали на этом ужине. Золотая троица в лице Кости, Ники и Свята, Василиса. Не хватало только Лары. ТС нарастающей тревогой смотрела на вход, ежесекундно ожидая, что дверь откроется, и в комнату войдет высокая статная женщина с роковой улыбкой и безумным взглядом. Она, как стихия, не поддавалась контролю. Вот и сейчас Лара где-то пропадала и уже больше недели не выходя на связь. Такое бывало нередко, поэтому Тейн не волновалась за подругу. Да и за кого, позвольте спросить, волноваться? Лара второй по силе одаренной после близнецов, и то это неподтвержденная информация. Если бы Лара решила надрать зад детям, Тея бы точно не поставила на Виктора или Васю. Власовы отклонили предложение, что слегка развеселило Тею. Старшие Власовы, а вот младшие присутствовали. Виктория и Леонид, двое неодаренных, которые даже не представляли, насколько мир вокруг жесток, делили все на черное и белое, смотря на Тею с презрением, полагая, что она этого не замечает. Усть смотрят. Я бы хотела сказать спасибо всем, кто сегодня пришел и откликнулся на мою просьбу. Тея сделала паузу. Мы урегулировали конфликт с Федором, пусть даже некоторые его родные не верят в это. Факт остается фактом. Все живы и здоровы, так выпьем за это. Ацелютовав в сторону Вики и Лео, Тея поребячески улыбнулась и выпила. Сев на свое место, Тея тут же прислушалась к беседе, которая происходила между двойником и Василисой. «Не знаю, где его могут держать», – жарко прошептала Василиса. «Но думаю, если мы пойдем вместе, то сможем вытащить». «Не думаю», – попытался возразить двойник. «О чем речь?» Тея обезоруживающе улыбнулась, привлекая внимание. «Позвольте поучаствовать в беседе». Две пары глаз неодобрительно глянули на нее из-под бровей. «Как же они похожи!» – пронеслось в голове Теи. «Я лишь хотела сказать, что если вы собираетесь спасать Виктора, я помогу. Это хорошая идея, моя девочка». Тея улыбнулась, зарабатывая очки у небезразличного ей человека, а вот двойник скривился, прекрасно понимая суть игры. «Думаю, твой брат хотел бы того же. Я со своей стороны помогу всем, чем смогу. Вы можете рассчитывать на поддержку государства». Василиса с неохотой подавила благодарность. Может, все-таки поняла что-то? Позволяя выручить Виктора, Тея поднялась в глазах все еще злой на нее Васе. Да и самой королеве это было только на руку. Если у них получится, значит, она точно сможет наладить прежние отношения с обоими близнецами. Если же не смогут, тоже неплохо. Она поддерживала всех, даже помогала, все равно хорошая. Сама Тея искренне желала изменить ситуацию с пленом. Сколько вариантов проработано, на кого только она не выходила, но клан, держащий Виктора в плену, игнорировал попытки пойти на переговоры. Такое ощущение, что их ничего не интересует. А ты могла дать много, много больше, чем они думают. Воспоминания о неудачах чуть не испортили настроение. Сори была уже далеко не молодой, поэтому прекрасно понимала, какова жизнь на самом деле. Горько это признавать, она похоронила Виктора. Тея снова улыбнулась, выгоняя мысли. «Спасибо. Можете начать готовиться хоть завтра. Я выделю людей и снаряжение, вас доставят к самой границе». Тея так и лучилась радостью. Василиса воодушевилась и готова была начать уже сейчас. А вот Федор стал задумчивым и отрешенным. Тея понимала, что по какой-то причине ему все это не нравилось. Но она не оставила ему выбора. Двойнику по какой-то причине не безразлично родные. Все фанвизины на этом зациклены. Теперь ты сама привязалась и ощущала то, что можно назвать долгом перед семьей. «Договорились?» Василиса с надеждой посмотрела на Федора. «Договорились». Выдавил улыбку он. «Начнем готовиться завтра». Сказав это, двойник залпом выпил бокал вина и, извинившись, ушел, сопровождаемый улыбкой Суори, которая тут же заняла беседой Василису. Развал. Мы связали четыре плота, прежде чем опустилась темнота. Веревки не хватило, пришлось использовать мягкие ивовые кусты. Оказалось, Сёма за время рабства научился парочке трюков, которые сейчас были очень кстати. Раиль и Сема держались меня, постоянно осматривая окружающую территорию. Такое ощущение, что парни работали по принципу телохранителей. Сейчас я как никогда необходим этим двум, они это знают. Смешно. Из-за меня же всем грозит опасность, и я же ключ к решению проблемы. Вода приняла на себя четыре плота, на которых разместились тринадцать человек. Мышку подкинули как самую негабаритную, я был не против. Затея так себе, ругался поднос Раиль. Не знаю я тебя, парень, хрен бы в такой вписался. Зашипелись зашипели все Ариной. Да не шикайте вы. Снова зашел Раиль. Когда он нервничал, он начинал много болтать. Распространенная защитная реакция. «Ари, успокой его». Я намекнул на ментальные способности. Девушка замялась. «Не переживай, тут все свои. Все не оправдали чьих-то ожиданий». Спиной чувствую, как Арина стала дышать легче. «Как она меня успокоит?» «Разве что я знаю один способ с участием красивой...» «Заткнись, придурок!» Отрезал Сёма. «Так, так, что за эмоции?» В лес не просто так, его даже не просили, но считает нужным защищать девушку. Влюбленный и наивный парень, потерявший родителей, что может быть романтичнее? А чего он замолчал? Спросил Сема спустя минуту, когда Раиль не проронил ни слова. Зачем мне говорить? Буркнул мужчина куда спокойнее, чем прежде. Но ты же постоянно начал парень. Шшш! Шикнул Раиль. Слышу, как Ари еле сдерживает смех. Сёма озадачен, но его устраивает, что Раиль заткнулся. Меня тоже. Плоты медленно подползают к деревне. Вот на фоне сине темного неба начинает прорисовываться громада мельницы. Если лопасти слишком маленькие или нет никакой щели, мы здорово пролетим. Но я зря переживал. Как только мы доплыли, Раиль споро взялся за палку, которую направлял наш плот, и вырулил левее колеса. Затем каким-то образом воткнул палку одним концом в каменную кладку мельницы, а вот другим прямо в лопасти колеса, которое подняли над водой, и оно в данный момент не работало. Остальные плоты взяли курс на нас и очень скоро ударились, застопорившись небольшой пробкой. «И как догадался?» – прошептал Сёма. «Я как-то работал на подобной мельнице», – нехотя признался мужчина. «А, вот ты о чем, Феликс! Не оправдали ожидания!» Видимо, мир не увидел булочника Раиля. Посему наш отряд можно смело назвать отрядом неудачников. ПТУшники, проворчала Ари. Что, не понял Сёма. Ну а кто мы еще? Разочарование одно, но мы позитивные тихушники-убийцы. Хм. Может, вы заткнетесь? Шепот Сары был злым. Мы пробрались на мельницу, через как нельзя, кстати, построенное окошко. Стоило подняться на мельничную ось, затем выше, и вот мы внутри. Темно и слегка затхло. А еще слышен писк мышей или крыс, в темноте не разобрать. Раскидываю сканер, все-таки крысы. Отряд рассредоточился, занимая место. Пара бойцов с луками отправилась наверх, поднимаясь по рассохшейся и скрипучей лестнице, боясь издать лишний шум. Какова численность врагов, неизвестно поэтому стоит расширить радиус нашего обзора. Сара скомандовала остальным встать у входа, слева и справа, чтобы в случае чего обезвредить входящих внутрь. Я встал позади Арины. «Ты можешь брать под контроль животных?» – тихо спросил я. «Что?» Еле слышно пискнула Арина, видимо, была удивлена моими познаниями. «Я пробовала приманивать кошек в детстве. Они становились более дружелюбными. Хорошо». «А сколько у тебя сейчас энергии?» «Не знаю, как ответить». «По ощущениям, попробуй вспомнить, как сложно тебе давалось самое тяжелое действие, и скажи, сколько ты способна таких действий выдать». Арина задумалась. «Нашли где поболтать», — раздраженно прошептала Сара. «Приготовились». «Постой. У Арины есть план. Она хочет попробовать взять под контроль пару крыс и изучить все их глазами». Тогда мы поймем точное количество противников и их расположение. Арина даже перестала дышать. Так она свой дар еще не использовала, но я надеялся, что у меня получится ей помочь. Теоретически, она даже сильнее, чем был я когда-то в начале пути, просто не имеет опыта, точнее вообще не умеет использовать дар. Одаренных в мое время учили контролировать и использовать способности. Сейчас этого никто не делает, за исключением редких случаев в самой столице кластера. И дело не в количестве магии, которой по каким-то причинам стало меньше, а в том, что это невыгодно, особенно на континенте. «А ты так можешь?» Сара была удивлена не меньше. «Да, наверное». Арина чувствовала себя неуверенно. «У тебя 10 минут». Кивнула Сара. «А мы пока устроим совещание. Феликс, ты со мной». «Он мне нужен», — быстро выпалила Арина. «Кто-то должен быть рядом, это непростое магическое действие». Слава Создателю Сара не стала выяснять, чем я могу помочь Арине, а может, и промолчала специально. «Что дальше?» — снова прошептала Арина. «Закрой глаза, постарайся почувствовать жизнь вокруг. Успокой дыхание, погрузись в свой дар, и увидишь мир его глазами». Я говорил еле слышно, стоя за спиной, сейчас будет мой выход. Атмосфера изменилась. Дар Арии раскрывался, стало заметно теплее, это могли почувствовать только одаренные. Я аккуратно открылся в ответ, дал силам увидеть друг друга и понять, что они не враги. Чувствую страх девушки, ее слабость и неуверенность. Расширяю зону влияния, сливая оба источника в одно целое. В ментальном плане виденье Ария представляло собой крохотную искру в полной темноте. Сейчас перед ней неожиданно появилось целое солнце, огромное и яркое. Девушка физически дернулась, разрывая контакт. «Что это? Не понимаю». Я не мог ее видеть, но представил, как она растеряна и напугана. Стараюсь транслировать ей позитивные эмоции, максимально легкие и непринужденные. Только затем говорю. «Успокойся». «Успокойся!» Голос девчонки дрожит от возмущения и пережитого страха. «Что это без подери было? Я никогда не чувствовал такой опасности своему разуму!» Она осеклась. «Так это твоих рук дело?» Немного задумалась. «Так это...» «Да, это мой разум. А теперь соберись, я помогу тебе, ты справишься». Время и правда не терпело. «Я постараюсь. Ничего не могу с собой поделать». Это твой разум, только ты властна над ним. Поэтому соберись, от твоих действий зависит жизнь. Снова. Я вдруг понял, что не успокоил ее, а только подлил масло в огонь. Теперь все иначе. Теперь с тобой есть я. Девушка снова погружается, раскидывая сеть. Работа закипела. Мы выловили и починили грызунов в два щелчка. Я направлял Арину в нужную сторону и показывал, как надо работать с разумом другого существа. Она могла все видеть и делать выводы. Наши маленькие хвостатые партизаны кинулись в бой, а мы продолжали наблюдать за ними их же глазами. Крысы бесшумными тенями скользили по улицам. Нам удалось подчинить целый выводок из семи штук. Все благодаря Арине и слиянию источников. Я чувствовал, как Сара подходила к нам пару раз, но поняла, что лучше не отвлекать. Слишком она умная, эта воительница. Крысы быстро нашли всех Суори. Половина из них мирно спала, половина стояла в патруле. Наверняка сейчас будет смена. Все это время чувствовался яркий восторг Ари, она буквально источала радость. Меня посетила мысль, а что если нейтрализовать спящих бойцов? Девушка была в миг лишена управления, а крысы метнулись в ближайший дом, где спали пятеро синих. Они бесшумно просочились в открытое теплой ночью окно и запрыгнули сразу на двоих врагов, резко начиная разрывать горло. Едва слышный хрип затихает в темноте. Хвостатые под моим руководством ищут новую жертву. Набор действий повторяется. Арина начинает пытаться отобрать руль, но я против. Девушка в панике рвет связь, приходится ее удерживать. Очень скоро грызуны закончили со спящими, и я рискнул, направляя их на бодрствующих. Времени оставалось мало, Арина получила откат и пытается вернуться в реальность. Тем временем Суори умирали. Отошел отлить, пяток грызунов скачками забирается тебе на спину и рвет горло. Крысы висят на теле Суори, будто спелые смертоносные плоды страшного дерева. Доспех очень помогал. Крысиные лапки не ощущались на теле, пока маленькие убийцы не оказывались слишком близко. Не получилось и без проблем. Парочка убитых заорала, сбрасывая моих подопечных. Поднялся шум, но к этому времени их осталось не так много. Сара тут же отреагировала, приготовилась и ждала. Я вынырнул и выпустил Арину. Девушка тут же упала на землю. «Нападайте. Их осталось мало, меньше десяти. Быстрее». Я остался приводить девушку в чувство, пока Сара выполняла остатки работы по зачистке территории. Слышался шум, звон клинков и крики. «Никогда! Слышишь, никогда так не делай!» Арина очнулась, встала, ее прорвало желчью. «Я будто сама их ела, кусала, дралась!» Да, нелегко пришлось, но я сознательно на это пошел. Без Арины весь этот план бы не сработал. Все-таки оперировать в потоке проще. Только теперь я почему-то намного четче слышу ее эмоции. И... даже чувствую привкус желчи на языке. Бой в деревне уже закончился. Мы вышли на пустое пространство перед мельницей, где нас встретила Сара. «Не знаю как, но ты справилась». Она похлопала Ари по плечу. «Очень хорошо справилась. Спасибо. Сегодня ты спасла несколько жизней, а возможно и всех нас». «Но я...» «Начала мышка. Ты и правда молодец!» Я поддержал Сару, чуть сжимая плечо девчонки при похлопывании. Наши взгляды встретились при свете редких факелов вдоль улицы. «Я устала», – произнесла Ари и отошла. «Ей надо прийти в себя. А мне пора заняться тем, зачем я тут нахожусь». Ошейник натирал, раздраженно качнув головой, иду к ближайшему дому, где по ощущениям скрылись два человека. Муж и жена. Они не сразу открыли дверь, но когда открыли, я увидел перепуганные лица. «С -с «Спасибо», — прошептала женщина. «Эй!» — выкрикнула Сара. «Нет и еще раз нет!» Я застыл в недоумении. «Мы не делаем так!» На мой вопросительный взгляд она пояснила. «Не воруем, не берем чужое, не насилуем». «Вот оно как!» — смеюсь. Это правильно, а то встретил я недавно парочку насильников. Тоже не одобряю подобного. Сара смерила меня взглядом. Так вот, кто убил этих двоих. Были уродами и умерли уродами. Никогда мне не нравились. Когда Сара отошла оценить обстановку и проверить выживших, я повернулся к парочке селян. Я кое-что услышал. Внушение прошло как по маслу. Оба секунду постояли, имея самые идиотские выражения – а затем просто зашли обратно. Тут моя миссия окончена. Возвращались мы в гробовом молчании. Нас сверлили сотни взглядов. Мы снова выжили, но это был не конец. Даже не начало. это был спуск в ту задницу, куда нас так упорно загоняли все время. На следующий же день нас снова отправили отстаивать честь охорона. Так началась самая адская декада в моей жизни. Один из наших бойцов в отряде активно делился рассказами с другими собратьями по несчастью. Оказывается, что отряды чаще всего успевали к разрушенному пепелищу и вызывали их раз в несколько дней, в среднем пять или семь. Остальное время они тренировались и работали. Изредка удавалось вступить в схватку, но такой исход был нежелательным. Обычный человек мало что может противопоставить Суори. Раса Синекожих сильнее, быстрее, они воевали холодным оружием еще до прихода в этот мир, у них это в крови. Поэтому отряды всегда несли потери. Наш отряд носил характер феномена. Каждый день мы должны были умереть, каждый день мы шли, чтобы умереть, но возвращались целыми. Тотализаторы открыли сразу после бойни на мельнице, после чего с каждым днем интерес становился все выше и выше. Нас начали считать чуть ли не небожителями, прониклись уважением все, включая самих Суори. Они все так же кривили морды, но в глубине глаз я замечал нечто иное. Я закрылся в эмоциональный кокон после все той же мельницы, просто уйдя в режим сна. Энергия от жрецов поступала ежедневно, но я практически перестал ее тратить, просто пытаясь накопить как можно больше. Весь хрупкий мир повис и замер, наступила невесомость. С каждым днем я будто все больше покрывался коркой льда. Однажды, когда мы вернулись после сразу трех вызовов за одни сутки, привратник во дворце решил пошутить, шлепнуть идущую впереди Сару по аппетитной попке. В следующее мгновенье я оказался на шаг впереди, а рука шутника уже висела плетью, сломанная сразу в пяти местах. Я не отдавал себе отчета, просто вся злость и усталость вылилась единым потоком. Дикий вой разнесся по окрестностям. Тут же подбежали другие рогачи, без разбора скручивая меня и отводя в карцер. Ночь я провел по грудь в воде, где плавали какие-то норовящие ужалить гады. Настроение мне это не добавило, поэтому на следующий день, стоило мне выйти, я сломал руку второму сори. На этот раз кретин зажал кашу, отсыпая по сути пшено из огромной бочки не менее огромным ковшом. Тот самый Суори, что заведовал амуницией. Когда пришла наша очередь, он черпанул половину ковша и смачно харкнул туда. Содержимое отправилось в мою тарелку. Ковш тут же переместился ко мне в руку. Я прижал конечно синекожего и от души ударил по растопыренной пятерне раз пять, пока она не превратилась в кашу. Снова вой, снова меня скручивают, а вот карцера не было. Карцер не убивает, да и наказать меня серьезно не могут. Миллиена подсуетится, поэтому я и откладывал подобное. Юнг только проводил меня взбешенным взглядом, когда нас отправили на вылазку голодных и едва собранных. Но пообедали мы в тот день знатно. Задачей было выследить в лесу разведотряд противника и по возможности уничтожить. Конечно же, никто не сказал, что этот отряд из тридцати рыл вооружен и, конечно же, опасен. В лес вошли вместе, но затем во мне проснулась дремлющая ярость, которую я намеренно выпустил как лидирующую эмоцию. Мои люди еле успевали за мной, когда я словно хищник бежал по лесу, раскинув сеть ментального скана далеко вокруг. Синих нашли уже через два часа, после чего они начали убиваться. Не сами, естественно, а при нашей активной помощи. Сначала действовали как настоящие звери, Видимо, все подхватили мое настроение. Выдернули три бойца из самого конца колонны. Они здорово растянулись по лесу. Это стало первой ошибкой. Когда противник осознал, что кто-то активно их подъедает, они уже лишились четверых. Паниковать синие не стали, сплотились и густой кучкой поперли дальше. Вот тут пришлось туго. Надо было срочно их раскачать и заставить разойтись. Поэтому в ход пошли два лука и пистолет, что были в нашем распоряжении. К сожалению, у врагов тоже нашлось чем ответить, завязалась перестрелка. Мышку ранили. Случайная пуля пробила плечо. Девчонка охнула и осела нам мшистую землю. Сказать честно, этот момент стал переломным. Я не хотел, чтобы она умерла. Мне было абсолютно все равно на отряд. Тот случай, когда я сломал руку кретина на воротах, Он был не во имя чести Сары, а потому что я ненавижу Сури. Но Арина – это нечто иное. Моя кровь, а иначе быть не может. А может, играл тот факт, что совсем недавно у нас было слияние источников, и я буквально ощутил ее боль? Коршуном устремившись вниз по склону, я ворвался в строй синих, когда в живых оставалась еще добрая половина отряда. И началась мясорубка. Отобранный меч порхал, будто лента художественной гимнастки. Я резал плоть, словно масло, не ощущал сопротивления доспехов и чувствовал каждую направленную на меня пушку, меняя направление в самый последний момент. Частенько стреляющие суори попадали по своим же. Хаотичный бой заразил разум. Я вертелся и убивал, все больше расслабляясь, Радость поглотила меня, хотя скорее эйфория, так называется это состояние. Вот ты полностью контролируешь себя, а вот внутри разрывается сверхновый, самый мощный в мире наркотик, буквально взрывая мир красками и ощущениями. Сколько это продолжалось? Не знаю. Знаю только, что очнулся я, сидя на трупе одного из синекожих, а тело содрогалось от хохота. Теперь я псих? Или был им всегда?»